Глава 18. Эксперименты с химией и без. Известие, что старшей подруге отведено всего несколько дней, повергло Анну в шок. В ее голове мгновенно нарисовалась ужасная картина. Тайная королевская служба устраняет Альбу так же, как Анна устранила советника. Фест заметил смятение на лице перевербованной. Ничего с твоей доброй тетушкой не случится. утешил он ее. «Через пару дней она получит извещение из банка, что ей нужно срочно прибыть для оформления наследства». «А откуда вы об этом знаете?» Она насторожилась, чувствуя подвох. «Мы сумели предотвратить преступление. Ее возлюбленный Рафаэль оказался брачным аферистом. Вернувшись с курорта, Альба обнаружила бы, что больше не является владелицей овощной лавки и круглой суммы в банке. У него на руках были документы, подтверждающие заключение брака с мадам Войрич» на основании которых он мог распоряжаться ее имуществом. «Бедная тетушка Альба, так вляпаться!» Анна прижала пальцы к губам, переживая за свою приятельницу. «Мы случайно вышли на его след. Если бы Альбу не проверяли по твоему делу, она осталась бы ни с чем. Но больше Рафаэль никого не потревожит. Как только мадам Ворич прибудет в столицу, узнает, что стала наследницей почившего мужа». Его средства будут переведены на ее счет сразу же, как только она подпишет документы. Так что ты со своей тетушкой Квита. Альба Войрич стала вдвое богаче. Правда, ей предстоит оплакать смерть щедрого возлюбленного. Он на самом деле умер. На самом. Правосудие за ним давно охотилось. Две из предыдущих его жен мертвы. Альба Войрич еще легко отделалась. Она так расстроилась, когда он не поехал с ней на море. Анна сокрушенно покачала головой. Надо же, как легко несчастье может обернуться счастьем. Еще неизвестно, чем закончился бы их совместный отдых. Кстати, за это тоже тебе спасибо. Рафаэля спугнули полицейские, которые явились за тобой на вокзал. Ого! Только и сказала Аня, поражая зигзагом судьбы. Хочу предупредить. Я на несколько дней уеду в столицу. Надо будет вести в курс дела короля. А я? А ты возвращаешься к Альбе и сидишь там тихо. «Тебя ищут и наверняка уже знают, что ты можешь оказаться в городе Энн». «В ту ночь со столичного вокзала уходило всего три поезда. Когда я вернусь, сам навещу тебя. Я привезу нужные амулеты и столичную одежду». «Что за амулеты?» Анна поднялась с дивана и принялась застегивать пальто. «Они вернут нормальный цвет волос. Кем хочешь быть, брюнеткой или блондинкой? А может, рыжей?» Фест, глядя на Анну, улыбался. Только не рыжий. Не хочу быть настолько яркой. Хватило впечатлений от зеленого цвета. Жаль. Могли бы представить себя моей сестрой. Я могу ходить к морю. А не заботили другие вопросы. Не буду же я сидеть в заперте. Тетушка не поймет. Да и я помру от скуки. Можно. Но только не на городские пляжи. А чтобы ты не заскучала, завтра же сходи в местную библиотеку. Возьми книги по этикету и истории нашего королевства. Пора привыкать жить в чужом мире. «Я оставлю амулеты советника вам». Она обернулась на стол, где в свете лампы поблескивали кольца и часы. «Наверное, вы возьмете их с собой». «Нет, королю будет достаточно, если я опишу, как они выглядят. Но и здесь амулеты оставлять нельзя. Я выкупил сладкую булочку и опасаюсь, что мадам Шальт нечаянно наткнется на них, когда будет собирать вещи. Найди укромное место в своем доме». Анна собрала богатство в платочек и сунула за пазуху. Она прекрасно понимала, почему Фест отказался взять кольца. Они несли смерть даже при случайном прикосновении. Зачем рисковать только для того, чтобы показать их королю? Еще будет время. Я пошла. Анна мялась, не зная, как попрощаться. Иди. Фест поднялся с дивана. За тобой присмотрит волк. Он всегда будет присматривать, даже когда вы уедете в столицу? На лице мужчины появилось выражение досады. Он щелкнул языком. «Прости, но тебе нужно будет позаботиться о себе самой. Волк неизменно сопровождает меня». Фест помог Анне накинуть капюшон на голову. В доме было темно, старуха с вороной уже легли спать. Рыжеволосый шпион подхватил лампу и проводил Анну до двери. «Дальше сама». «Спасибо, что поверили мне». Аня присела в легком реверансе. «Не полностью, но у меня, как и у тебя, нет выхода». Аня шла домой торопливо, иногда оглядывалась, пытаясь рассмотреть волка. Она знала, что он идет на некотором расстоянии от нее. Иногда в лунном свете можно было заметить его тень или жуткий свет глаз. Страшно, конечно, но вместе с тем спокойно, что она находится в безопасности. Дома Анна потихонечку разделась, быстро уничтожила свое послание Альбе и легла спать, укрывшись одеялом до носа. Она мысленно перебирала события вечера. То обстоятельство, что Фест покидал город, тревожило. Это означало, что Аня оставалась без защиты и поддержки. Ведь если он нашел ее по щелчку пальцев, то где уверены, что так же легко не справятся враги? Они, в отличие от Феста, прекрасно знали, как она выглядит. «Больше в город ни ногой, никаких прогулок по центральной набережной». С такими мыслями Анюта уснула. Утром ее разбудила Альба. «Вставай за Соня, я уже сбегала в аптеку» для тебя лично приготовили новую краску аптекарь обещал что она полностью скроет зеленый тетушка продемонстрировала флакон с чем то черным буду как ворона анна зевнула и потянулась не знаю альба растерялась как то забыла поинтересоваться какой получится цвет да и какая разница главное не зеленый спасибо я так вам благодарна после завтрака женщины собрались краситься в этот раз краска воняла еще хуже Анна даже хотела остановить Альбу, но тетушка была настроена решительно. «Разве тебе не надоело ходить в шарфе? Жарко, и без него от души не поплескаться в море? Мы же купаемся в закрытой лагуне, туда никто не ходит». «Ну, если в скал изобрела пастушья собака, то недалек день, когда появится и сам пастух. А местные любят почесать языком, и вскоре все в городе будут знать о зеленобласой русалке. Еще сбегутся посмотреть на тебя». В итоге Анята согласилась. Если цвет не понравится, то поможет Фест, который обещал привести ее внешний вид в порядок. Воспоминания о ночном приключении лихорадила, хотя Аня и поверила сумо красавца, Все равно беспокоилась. Вдруг король рассудит по-другому. Фест опрометчиво оставил в ее руках вещи, принадлежавшие советнику. А что если часы или одно из колец являются смертоносным оружием? нажмешь на камешек или какую-нибудь пумпочку в корпусе со странным механизмом, и половина королевства далой. «Не проще ли стереть с лица земли и намерянку вместе с ее побрякушками, а дом советника запечатать или вовсе сжечь?» Просидев час, чтобы краска лучше взялась, Анюта пошла мать голову во дворе под краном. Альба, захватив полотенце, вышла следом. Стоя у крана, она в нетерпении ждала, когда увидит результат своего труда. «Отлично получилось!» Заявила она, подавая полотенце. На ворону ты, конечно, не похожа, но любой южанин позавидует такому истинно черному цвету. На пляж женщины шли, гордо задрав насы, им бояться больше было нечего. Однако стоило Ане нырнуть, как соленая вода вновь сделала свое черное дело только на этот раз половина головы оказалась ярко рыжей, а вторая осталась прежней, зеленой, пусть и более светлого оттенка. Уж лучше бы мы вовсе не красились! С ужасом в глазах произнесла тетушка. Они чуть не плакала, а Альба грозилась разнести аптеку. Видя, как Анна с горестным лицом заматывает волосы в полотенце, тетушка прекратила хаять аптекаря. Милая, наверное, в этом есть и моя вина. Сначала я покрасила одну половину твоей головы, а потом вторую. Я же неопытная, а к цирюльнику с такой проблемой не пойдешь. А что, если снова купить эту же краску и окрасить только зеленые пряди, а? Боюсь, что после таких экспериментов я во всяблосе лучше буду наматывать на голову тюрбан. Теперь Аня с еще большим нетерпением ждала возвращения Феста, обещавшего привести ее волосы в порядок. По его совету, она заглянула в местную библиотеку, где взяла несколько книг по истории. Тетушка одобрила ее тягок знаниям и сама охотно делилась воспоминаниями о детстве, школе и полученном жизненном опыте. Как выяснилось, высшее образование в королевстве дано не всем как и владение магией. Обучение и амулеты стоили баснословно дорого. За всю жизнь у меня был всего один артефакт. Муж подарил. Тетушка показала на колечко с красным камнем. С помощью него я могу разжигать огонь, но я редко пользуюсь огненной магией. Зачем, если всегда под рукой есть спички? Кольцо для меня больше память, чем предмет, облегчающий быт. А кто делает амулеты? Маги? Они рождаются с даром или приобретают его? Способности пробуждаются в магических академиях. Все студенты проходят тайный ритуал, выявляющий наличие дара. Магами становятся единицы, и они очень ценятся, так как умеют создавать амулеты. И чем сложнее амулет, тем он дороже. Вы знаете хоть одного мага? Конечно, их знает вся страна. Это король и оба его советника. Правда, каких-либо магов в моем окружении нет. Мы народ простой, академий и университетов не заканчивали. То есть король тоже создает амулеты? Что ты? Не королевское дело заниматься поделками. Для этого существуют магистры магии. В основном они работают на правительство. Но есть и такие, что принимают заказы от населения. Если тебе захочется иметь что-то особенное, только скажи. Главное, чтобы не во вред власти. Оружие нельзя, но можно, например, заказать гребень, убирающий седину. «Обрати внимание, ни одна из знатных женщин не имеет седины». Альба поправила свои волосы. «Я бы тоже хотела такое иметь, но отвалить двухгодичный доход на расческу выше моих сил». Разговор о магах и амулетах возбудил Ванне любопытство, что за амулеты достались ей от советника. Наверняка они имеют более серьезное применение, чем гребень, убирающий седину. Но вот какое!» Раз уж часы оказались слишком сложным артефактом, она решилась изучить хотя бы кольца. Она рассудила просто. Так как кольцо-переводчик и перстень, открывающие все двери, не оказали на ее здоровье никакого влияния, то не будет большой беды, если она примерит на себя остальные амулеты. Улучив момент, когда тетушка после обеда легла отдохнуть, Аня вышла во двор, захватив с собой завернутые в платочек амулеты советника. Она разложила их на столе под навесом. Там, где располагалась летняя кухня. Место было укромное, защищенное со всех сторон высокими кустами. Поэтому Аня не боялась, что за ней будут подглядывать.